Глава 13. 23 июля. Когда Лизе спустилась по лестнице, Эви вытаскивала из духовки противень с лимонно-маковыми маффинами. Женщина выпрямилась, и от душистого пара, поднимающегося от выпечки, очки её запотели. «Раненько ты сегодня!» Лизе взглянула на часы на раковиной. Было ещё чуть больше шести, рано даже для неё. Однако после ночи путанных снов, в которых лицо Фреда Гилмана то и дело превращалось в лицо Эндрю, она была уже более чем готова подняться с постели и взяться за дела. Я плохо спала. «Вот что бывает, когда пропустишь ужин. Садись, я сделаю тебе завтрак». «Я не пропустила ужин». Просто я перекусила с Эндрю, типа поужинала. Зашла поговорить с ним о Фредди Гилмане. А я всё гадала, где ты пропадаешь, пока не задремала. А потом проснулась уже около полуночи. И как прошла встреча с Гилманом? Лиззи поставила чайник на огонь, потом достала из шкафчика жестяную банку с чаем. И правда, надо бы завести дома кофе. Всё было именно так, как меня о том и предупреждали. Дальше входной двери он меня не пропустил. А как прошёл? Ужин? Лизи постаралась сохранить непроницаемое лицо. Ей даже думать не хотелось о вчерашнем разговоре с Эндрю. «Ужин? Ну, ты же сказала, что перекусила с Эндрю». «Ах, да, точно». Просто это получилось так спонтанно. Устроили что-то вроде пикника на полу. Вы же знаете, он все в доме перестраивает. Соорудил новую террасу, поменял все окна, переделывает всю кухню целиком. Последний раз, когда я к нему заходила, я даже помогла выбрать для кухни гранит. Проницательный взгляд Эви встретился с глазами Лизи. Даже так? Ответить Лизе не успела, так как начал свистеть чайник. Эви выключила конфорку. «Я заварю чай, а ты сходи-ка принеси с крылечка газету». Лизе послушно направилась к прихожей. Выйдя на крыльцо, она ощутила на лице освежающий поток утренней прохлады. Уже проснувшиеся птицы хлопотливо щебетали вокруг в верхушках деревьев. Стоя в тени раскидистого ясеня, Лизи какое-то время наслаждалась этим многоголосием, выводящим яркие переливчатые мелодии. Синицы, чужи, сосновые славки. Альтея научила ее различать их пение. Лизи уже хотела нагнуться за лежащей на крыльце газетой, когда заметила, что что-то небольшое висит на одной из нижних веток дерева, Охваченная любопытством, Она оставила хроникл на ступени и босиком по траве подошла к ясеню, чтобы увидеть предмет вблизи. Когда она поняла, что это такое, внутри у нее все будто сжалось. На замызганной веревке висела обвитая за голову неказистая соломенная кукла в черном платье и остроконечной шляпе. Лиза осторожно потянула за веревку. Вопреки ожиданиям, Та легко выскользнула с ветки, и кукла опустилась ей в руки. К горлу соломенной фигурки была приколота записка: "Не дозволяй ведьме жить". Как и все представительницы Лун, Лизи хорошо знала эту цитату из книги исхода. При виде этого белого обрывка бумаги у Лизи по спине пополз неприятный холодок. Бумага была плотной и слегка глинцевитой, похожей на ту, что выпускается в больших рулонах и порой используется в закусочных, чтобы покрыть стол, или в детском саду для пальчикового рисования. Строка из Библии была выведена корявыми красными буквами, чем-то похожим на восковые мелки. Лиза оглянулась через плечо. Быстро обведя взглядом двор, улицу за оградой, Но того, кто бы мог это совершить, нигде не наблюдалось, чего, собственно, и следовало ожидать. Хэллоуин, он же Самайн, всегда был одним из любимых праздников у местных детишек. Самайн, Самхейн, старинный кельтский праздник окончания уборки урожая, знаменующий начало темной половины года и встречу живого мира с мертвым. Праздник ведьминских шабашей и почитание духов предков. С его датой намеренно был совмещен введенный в VII веке католический День всех святых, на который сильно повлияли традиции празднования языческого Самайна. Альтея относилась к этому с неизменным спокойствием и даже порой посмеивалась над самыми изобретательными их шалостями. Особенно её, помнится, позабавила пентаграмма, выложенная из столетней бумаги на переднем дворе. Но всё это было много лет назад. Неужели снова началось? Или это всё же что-то иное, не столь безобидное? Нечто гораздо более зловещее. — А я всё думаю, куда ты запропастилась? — появилась в дверях Эви. Развязав фартук, она перекинула его через плечо. Что у тебя там? Ничего, отозвалась Лизи, пряча жутковатую куклу у себя за спиной. Наверное, глупый розыгрыш. Эви с подозрением прищурилась. Дай взгляну. Да ничего особенного. Что ж, тогда и нечего это прятать. Давай сюда. Лизи посмотрела на протянутую ладонь Эви. От этой женщины уж точно ничего не ускользнет. «Я думаю, что ничего особенного», — снова сказала она, очень желая поверить собственным словам, и передала Эви куклу. Такое частенько случалось после того убийства. Один раз даже кто-то нацарапал пентаграмму на капоте бабушкиной машины, а в другой раз мы нашли на заднем крыльце дохлую кошку. Но дальше запугиваний никогда ничего не шло. Вот и тут, видимо, кто-то решил поумничать. Взяв в руки куклу, Эви стиснула зубы и с чувством её тряхнула. «Эта кукла неумниченье, детка. Как неумниченье и подобная записка». На этом Эви резко развернулась и ушла в дом, оставив Лизе на крыльце. Вздохнув, Лизе последовала за ней. Только, пожалуйста, не раздувайте из мухи слона. — Из мухи слона? Что, по-твоему, это означает? — потыкала она пальцем в корявые буквы послания. — Если это приходит тебе на следующий же день после того, как ты нанесла этому типу визит. А я тебе скажу, что это значит. Это значит, что кто-то очень не рад тому, что ты вернулась и взялась ворошить прошлое. Это уже не какой-нибудь малолетний шалон с улицы. Это сделал кто-то взрослый, кто-то, кто для тебя опасен. Или, быть может, просто тот, кто хочет заставить нас считать его опасным. Лизи сделала паузу, чтобы поглубже вдохнуть и заодно придумать, как бы отговорить Эви, да и себя заодно, от каких-либо непоправимых действий. «Послушайте, я знаю, как пугающе это, возможно, выглядит». «В самом деле?» Эви, подбоченись обеими руками, сверкнула на неё возмущённым взглядом. «Потому что там, откуда я родом, серьёзно относятся к таким вот висельным петлям». Лизи с вразумлённым видом опустила голову. «Да, Эви, разумеется, но здесь всё по-другому. Никто тут никого линчевать не собирается». Мы не можем знать, кто и что тут собирается делать. И не станем это выяснять. Тебе необходимо вызвать полицию. Эви, меньше всего на свете мне нужно подключать к этому полицию. На данный момент всего лишь горстка людей знает, что я здесь. Но стоит мне поднять трубку и сообщить в полицию о записке, об этом будет знать уже весь город. И тогда не будет вообще никаких шансов, что кто-то захочет со мной поговорить. «Прошу вас, не говорите никому и ничего. По крайней мере, пока». Она взяла Эви за руку и слегка пожала ей пальцы. «Пожалуйста». «Ладно», — буркнула Эви и сунула куклу обратно в руки Лизи. «Но всё-таки избавься от неё поскорее. Как частенько говорила моя мать, нам ни к чему, чтобы рядом болтался какой-нибудь злобный Джуджу». «Джуджу». -джу один из известнейших в Африке видов колдовства, существующий наравне с Вуду. Предполагает предание какому-нибудь предмету, начиная от птичьего пера и заканчивая черепом человека, магических свойств. «И можешь говорить, что хочешь, но это как раз он самый и есть, злой Джуджу!» Лиззи вздохнула с облегчением, отнеся, наконец, соломенную куклу в прихожую с глаз долой, пока не решит окончательно, что с нею делать. Сейчас она была лишь рада, что ей удалось выторговать хоть какое-то время у Эви. Вполне возможно, что всё это задумывалось лишь как розыгрыш, и, понятное дело, для неё такое было уже не впервые. И всё же она не могла исключить возможность, что за этим жутким соломенным чучелом стоит некто вроде Фреда Гилмана. Прищурившись, Лизи посмотрела в угол экрана. Осталось 16% заряда. Найдя зарядное устройство, воткнула его в телефон и в сеть. Потерла уставшие глаза и продолжила листать информацию на экране. Рыскать по старым газетным статьям на экранчике размером 3 на 5 дюймов было далеко не лучшим вариантом. Однако из-за недоверия Альтеи к новым технологиям вообще и к интернету в частности, Лиззи не видела смысла даже привозить сюда ноутбук. Она все надеялась, что ей выпадет из интернета что-нибудь новое. То, что все почему-то упустили восемь лет назад. Что сможет указать ей некое другое направление поисков. Или хотя бы намек на то, куда могла уехать Сьюзен Гилман после того, как покинула Сейлем Крик. Однако три часа выматывающих поисков в телефонном интернете не принесли абсолютно ничего. Хотя недостатка в материалах не было. Заметки сыпались как из местной газеты, так и из другой новостной прессы штата. Причём один заголовок был ужаснее предыдущего. Родители ещё молятся о благополучном возвращении дочерей. Чудовищное развитие событий на ферме лунных дев. Тела пропавших девушек — извлекли из местного пруда. Тихий городок Новой Англии потрясло двойное убийство. Сестры Гилман погребены, но пока так никто и не арестован. Но еще тяжелее, чем эти заголовки, было видеть нескончаемую череду фотографий, зернистых черно-белых снимков, специально отобранных, чтобы вызвать шквал эмоций у читателя. Имелся также и идиллический семейный портрет. Сзади мать с отцом, а перед ними маленькие дочки, одетые как будто в пасхальные наряды, равно как и несколько отдельных фотографий дочерей, сделанных уже в более поздние годы. Сёстры были поразительно похожи внешне. Обе хорошенькие, как и все девчонки в этом возрасте, со свежими, юными и неотягощёнными заботой лицами. Однако были заметны и различия. У Дарси были большие глаза и очаровательные ямочки на щёчках. У Хизер глаза были такие же, но ямочки отсутствовали напрочь. Может потому, что ни на одной фотографии она не улыбалась? И было в Хизер кое-что ещё, сильно отличавшее её от Дарси. Жёсткий с вызовом взгляд в камеру резко контрастировавшись с наивным и открытым взором сестры. Довольно много было и фотографий обоих родителей, сделанных по большей части во время пресс-конференций или интервью. Сьюзен почти на всех снимках выглядела так, будто находилась в ступоре, словно лунатик, бродящий в своем кошмаре. Кем она, пожалуй, тогда и была. А вот Фред, скорбящий отец, Тот с лютой ненавистью смотрел в объектив. Он казался вымотанным, изможденным, но в лице его читалась та же резкость и непреклонность, что Лизи обнаружила в нем и вчера. Лизи внимательно вгляделась в это лицо со сжатыми губами и раздувающимися ноздрями и почти физически ощутила исходящую от фотографии злость. Было ли это лицо скорбящего отца? Или лицо человека, способного причинить зло своим же собственным дочерям? Или, может быть, то и другое сразу? А если так, то как она может это доказать? Этот вопрос продолжал назойливо мучить её, когда Лизи уже закрыла браузер и отложила телефон. Она целое утро убила на поиске в интернете с абсолютно нулевым результатом вместо того, чтобы связаться с риэлторской конторой или пойти разобрать вещи на чердаке. Однако ни то, ни другое не вызывали в ней ни малейшего энтузиазма. Ей требовалось встряхнуться, активно подвигаться, освежить голову и сбросить излишнюю энергию. Возможно, не помешало бы выйти на часок в сад и немного пополоть клумбы с полевыми цветами. Уже спускаясь по лестнице, лизи услышала из кухни голос Эндрю о чем-то переговаривающегося с Эви. После своего резкого вчерашнего ухода она бы предпочла выдерживать с ним некую дистанцию. Однако попасть к заднему входу можно было только пройдя через кухню. Когда она вошла, оба на мгновение умолкли, и это был нехороший знак. Эндрю повернулся к ней, сжимая в руке соломенную куклу. Ты собираешься об этом заявить? Лизи быстро повернула голову к эви но та уже вскинула руки, оправдываясь. Не надо было класть это у двери. Я ведь велела тебя от нее избавиться. Я не виновата, что он вошел и сразу же ее увидел. Я обнаружила ее утром. Усталым голосом стала объяснять Лизи. На дереве перед домом. Я понимаю, как это скверно выглядит. Но мы ведь на самом деле не знаем, что это означает. «Вчера ты заехала поговорить к Фреду Гилману, а сегодня нашла вот это. Тебе не кажется, что эти два события связаны?» «Я понимаю, как это выглядит. И совпадение по времени тоже подозрительно. Но если бы Фред хотел мне что-то сделать, у него для этого была идеальная возможность, когда я стояла перед ним на крыльце. И вообще...» «Вы правда можете представить, как он лезет на дерево и что-то там привязывает в темноте?» Эндрю протяжно выдохнул. «Это нельзя игнорировать, Лиззи. Это не то же самое, как если бы пропали ключи от машины. Ты должна заявить об этом в полицию». «Я ничего не игнорирую. И я об этом заявлю. Только потом. Хотя после того, что поведал мне Роджер о Саммерсе...» Я не верю в то, что полиция хотя бы пальцем шевельнет, если с кем-то из лун что-то случится. Все, что я сейчас хочу, это немного времени, чтобы сделать то, что мне нужно, без участия полиции. Только мутящей воду. Пожалуйста, оставьте пока все как есть. Если кому понадоблюсь, я в саду выпалываю сорняки. На этом Лиззи развернулась и вышла, оставив Эндрю и Эви молча смотреть ей вслед и прекрасно зная, что как только она уйдет за пределы слышимости, у них сразу найдется о чем поговорить. Но ее это не волновало. Зло это Джуджу или нет, но чтобы ее по-настоящему припугнуть, потребуется нечто большее, нежели дурацкая соломенная кукла».